«Иванушка, ты только глянь, какая прелесть!» Ягуся шумно высморкалась в платочек и поднесла его к глазам. «Ради этого стоит жить!» Расстроганная старушка промокнула слезы. Голова папы покоилась на коленях Марьи-искусницы, деловито ставившей ему примочки. Летучие обезьяны, порхавшие вокруг ковара самолета, по очереди ныряли вниз, смачивали морской водой тряпицы и подавали принцессе свежие компрессы. Тридевятый синдикат сгрудился за спиной ведьмы. Все были довольны. Папа не подкачал. — Им бы еще до венчания додержаться, — вздохнула яга. — В смысле Как? — не очень вразумительно спросил царь-батюшка. — В смысле так? — рассердилась яга. — Под венец, чтоб брак счастливый был, дева непорочной дойти должна. А — -а -а, дружно протянул синдикат. — Сколько у них на пути остановок предполагается? — заволновался Иван. Чебурашка схватился за куркулятор. — — Я думаю, — осторожно сказал паромщик, э, — что если они от фрау Греты без пересадок и до заправок до Буяна добрались, то и обратно так же. — Умница! — обрадовался Иван. — Еще одна торжественная встреча и... Типа негласной охраны. Может, Василису туда доставим, заодно и престиж поднимем? Все под контролем, мол. Долго тебе этот престиж и катся будет, осадила царя — осадила царя-ведьма. Ох, и вопросиков у премудрой потом наберется, и к тебе, да и к нам тоже. А как тогда? Нужно использовать внутренние резервы. Фрау Грета, по-моему, от тебя без ума. Повернулась старушка к паромщику. — Надеюсь, я произвел на нее должное впечатление. — Вот и славненько! — улыбнулась старушка. — Проведешь еще одну разъяснительную беседу. Думаю, тут и без наездов обойтись можно. Все понял. Вопросов нет. — Умница! — улыбнулась ведьма. — Череп, ты там не засанул? Ген отткнул в бок кощея который действительно умудрился задремать на очередном заседании синдиката. Последние несколько дней он выглядел крайне утомленным. — Ты чем по ночам занимаешься? — участливо спросила Яга. — Уж не зазнобушку завел на старости лет, а? — А? Что? — встрепенулся кощей — Работа есть! — без затей брякнул Иван. — Вот этого зама бывалого к фрау Грете, а потом вытаскивай нашу бригаду обратно. — Хватит прохлаждаться, дел накопилось в море. — Правильно, — одобрила яга. — Избушку мою не забудь, и дуб. — Неплохо бы вместе с бригадой и кадры лютого прихватить. Деликатно намекнул паромщик. «Боевые ребята! Марью искусницу берегли на совесть!» «Всех доставлю!» — успокоил Кощей и завыл заклинание переноса. Глава немецкого посольства барон Вильгельм фон Тель нервно вышагивал по кабинету, бросая подозрительные взгляды в окно. В офисе армянского посольства царило бурное ликование. Барон раздвинул подзорную трубу, приоткрыл штору и нацелил оптику на конкурентов. Вино и эликсир там лились рекой. Тосты были подозрительно короткие и энергичные. Обычно у кавказцев все наоборот. Много и длинно говорят и довольно мало пьют. «Выяснили, что они празднуют?» «Никак нет! Ни праздников, ни дней рождений!» Секретарь виновато развел руками. «Мы все проверили!» «Ладно, махнул рукой посол. Потом расперемся. Главная формула у нас. Готовьте запрос на дополнительные субсидии. Дороговато она нам обошлась. Будет исполнено, господин барон!» Взгляд барона упал на сейф, и настроение сразу улучшилось. Они все-таки ее добыли. Над копией знаменитой формулы сейчас бились лучшие специалисты, а оригинал... Посол не удержался, в очередной раз вытащил крюч и взялся за ручку сейфа. Ключ не потребовался, дверца поддалась сразу. Вильгельм фон Тель рывком распахнул ее и замер. Формула исчезла. «Ваша светлость расшифровали!» В кабинет сунулась возлохмаченная голова Атташе немецкого посольства. Голова сияла. «Но результат несколько неожиданный!» Возбужденно продолжала голова. «Что специалисты настаивают...» На ауэдиенции хотят дать какие-то разъяснения и рекомендации. Барон медленно закрыл дверцу. «Зови!» — выдавил он из себя. «И вот что, Вернер!» — он повернулся к секретарю. «Насчет дополнительных субсидий не надо. Пока!» Тот удивленно вскинул брови, но кивнул. В комнату вошли шифровальщики, отвечавшие за секретность дипломатической почты. Их было трое. Один тучный, приземистый, в другой худой и длинный. Третий – хрестоматийная копия Альберта Эйнштейна. Все абсолютно разные и в то же время абсолютно одинаковые. Одинаковыми их делало выражение лиц застывших в состоянии полного обалдения. — Слушай вас, господа! — Вильгельм сел в свое кресло и прикрыл глаза, стараясь не смотреть в сторону сейфа. — Ваша светлость! — подал голос толстый и приземистый. «Да — Позвольте изложить весь ход рассуждений, приведший нас к столь поразительному результату. «Меня не интересуют подробности», — прорычал барон, с трудом сдерживая рвущиеся наружу раздражение. Утрата оригинала формулы выбила его из колеи. «Ваша светлость!» — испуганно проблеял худой длинный. «Если вы вам сразу скажем результат, вы нас уволите». Без выходного пособия добавила копия Эйнштейна. «Излагайте», — сдался Вильгельм фон Тель. Спецы оживились. Формула, переданная нам на исследование С2Х5ОХ, приступил к разъяснениям худой длинный На первый взгляд, не иное, как бессмысленный набор знаков. Толстый приземистый расстелил на столе перед послом лист с надписью «С2». — Аж пять ваш. — Но это только на первый взгляд, — грустно добавил аналог Эйнштейна. — Пока мы не начали разлакать эти звуки на составляющие. Барон понял, что ему предстоит выслушать длинную лекцию, и, не желая терять времени даром, щелкнул пальцами. Вышколенный секретарь молниеносно извлек из секретера Бутылочку экстра-эликсира наполнил хрустальную рюмку и поставил ее перед послом. — Не надо! — завопили спецы в один голос, выпучив от ужаса глаза. Вид у них при этом был такой, что их сейчас вырвет. — В чем дело? — брови барона вильгельма взметнулись вверх. — Умоляем, не пейте! — Взмолились спецы. — Сейчас вы все поймете. Только дослушайте нас до конца и ради бога не пейте эту мерзость. Барон осторожно отодвинул от себя рюмку. — Продолжайте. — Так вот. Худой длинный облегченно вздохнул. Как сказал мой коллега, мы начали разлагать звуки на составляющие. Шифр был настолько примитивен, что нам не составило труда расшифровать первые два знака. «С-2». Что это? Нужно было всего-навсего сообразить, что формул писал «папа». исконно русский человек, и стандартный звук «С» у него звучит как «Ц». А что такое «Ц», произнесенное дважды? «Ц-Ц». Невольно включился в процесс посол. Что-то мне это напоминает. Совершенно верно, обрадовались шифровальщики. Есть в Африке такая муха, страшная, ядовитая.